Глава 7. Натянув капюшон поглубже, я прошел в двух метрах от одного из бойцов клана Якимота, который праздно шатался по пристани, разглядывая пришвартованные корабли. Он мазанул по мне взглядом и прошел мимо, не заострив особого внимания. Таких мальчишек в толстовках с капюшонами в порту было пруд пруди, и многие искали работу, чтобы элементарно свести концы с концами. В одной из контор, расположенных в огромном здании порта, Как раз был установлен терминал, в котором можно было найти одноразовый заработок. Чаще всего требовались грузчики, их всегда в порту не хватало. Я же искал нечто другое. Ту одежду, которая сейчас красовалась на мне, я просто украл, вытащив из сушильной машины в общественной прачечной. Светиться самому и светить сапфиры в то время, пока я все еще не покинул Эда, было не слишком здоровой идеей. Мне нужно было просто кровь из носа выбраться с острова и в идеале попасть в Киот, где сейчас находился с визитом великий князь Петр. Отец планировал пробыть в столице клана Ита еще пять дней, и я чувствовал, что время словно утекает сквозь пальцы. Но как бы я не спешил совершать необдуманные поступки, как последний мудак, и тем самым лишиться возможности встретиться с родными в принципе, я не хотел». Первой мыслью было пробраться на какой-нибудь корабль зайцем и доплыть до первого попавшегося порта поближе к Киото в надежде, что меня не поймают и не выбросят за борт, ну или не сдадут в Якимото. По здравому размышлению, отбросив этот бредовый план в сторону, я решил действовать более разумно и попытаться устроиться на какой-нибудь огромный туристический лайнер. Крупные компании часто нанимали симпатичных парней и девушек в качестве обслуги на круизные огромные суда. Понятно, что уже в океане присыщенная публика могла за вполне умеренную плату получить и другие услуги от этой молодежи. Именно поэтому частенько, при найме, агенты не требовали документы, просто называешь любое левое имя и приходишь на корабль в день отплытия. И все. Океан пересекать долго, и в нем многое может произойти. А тут никаких обязательств ни у одной из сторон. А охраны на кораблях достаточно, чтобы предотвратить возможные безобразие. Конечно, это было незаконно, зато дешево. Частенько происходили показательные облавы на подобные организации, а затем следующие за ними не менее показательные наказания. Но это происходило крайне редко, И то, когда владельцы совсем уж зажирались и переставали делиться с кем нужно. Люди всегда остаются людьми, и неважно, в какой империи ты находишься, в японской или российской, деньги любят все. Конечно, можно было нанять профессиональных куртизанок и гейш для увеселения скучающей публики, но это могло влететь владельцу в такую сумму, что проще самому рожу белилами выбили и начни плясать с веером. Поэтому риск был оправдан. Главное – соблюдать все неписанные чернилами на бумаге законы. Так что молодые люди все так же продолжали наниматься на корабли, и все так же половина из них не возвращалась домой, сгинув где-то посреди океана. Мне же в океан выходить было не нужно. Мне нужно было доплыть до Киота и там во время стоянки свалить, по возможности тихонько, не привлекая внимания. А искать меня все равно никто не стал бы точнее меня с собаками искали экиимо и кюдзо и вовсе не для того чтобы поблагодарить за освобождение сокровищницы от демона пока что мне удавалось спрятаться но я просто физически ощущал что кольцо вокруг меня сжимается на сравнительно небольшом острове невозможно было прятаться вечно так что еще немного и меня поймают и мне же будет лучше если грохнут потому что я буду отчаянно сопротивляться но если возьмут живым Странно было, что никто все еще не усилил охрану порта. Видимо, Кацера думал, что неуверенный в себе Йоси никогда не сможет совершить подобный дерзкий поступок. Скорее всего, они все еще прочесывают завалы катакомб в надежде найти живого меня. А то, что я Якимото был нужен живым, все же никакими сомнениями не подвергалось. Так, не надо грустным а то еще кошмары этой ночью замучают. А ведь именно сегодня мне улыбнулось наконец удача. Я бросил быстрый взгляд на пристань. Вот он, огромный красавец, только сегодня утром вошедший в гавань. Поплывет он до Американской империи, а перед этим сделает еще несколько остановок, собирая народ по всей Японии. Одной из таких остановок будет Осака. Именно то, что мне нужно. И там уже власть Кюдзё равна нулю, впрочем, как и Якимота. Сегодня вечером мне надлежало пройти на корабль, который утром с приливом отплывает. Почти бегом я добрался до района складов и, убедившись, что меня никто не видит, быстро открыл дверь того, который облюбовал сразу же после того, как вывалился из катакомб. Он закрывался на магический замок, и мне не составило труда его взломать. Склад создавал ощущение заброшенности. В нем хранилась мебель, а слой пыли на ней ясно давал понять, что этим помещением не пользуются уже давно. Кроме мебели, мне удалось отыскать старенький комб, которого вполне хватило, чтобы выйти в сеть и посмотреть новости. До того момента, пока Ком не был настроен, я был решительно настроен на то, чтобы вообще никуда не ехать. Все-таки это старая часть Токио, который разросся немного в стране. Но все же именно отсюда началась его история. Пробраться в столицу было не слишком сложно. Небезопасно, конечно, особенно учитывая наличие центра и ОМИ. Но я бы рискнул, если бы отец все еще находился здесь. Но он уехал, еще в то время, пока я разбирался с бабьим бунтом на острове, и, как я узнал из новостей, возвращаться сюда не собирался. Поэтому я оставил бредовую из-за неоправданного риска идею навестить столицу. Ведь стоило мне пересечь границу официальных владений императора Мэдди, как все сигналки, которых там наверняка 12 на дюжну метров, взвыли бы дурными голосами, и прощай, Николенька, теперь уже навсегда». Тем более весть о том, что Эда накрыла крайне сильное землетрясение, которого не наблюдалось уже более десятка лет, еще больше убедила меня собирать свои небольшие пожитки и валить отсюда как можно быстрее. Взрыв, созданный мной, был невероятно сильным, и задел он не только катакомба Якимота, но и прилегающие территории вокруг на несколько километров. Разрушения были довольно внушительные. Начали появляться сообщения о жертвах среди обычного мирного населения. Фактически, вину за случившееся я перед собой не чувствовал. Я не хранил такую опасную штуку почти в центре города. Зато, полюбовавшись на воронку, которая начала зарождаться в эпицентре взрыва, я наглядно увидел, как выглядит результат действия Намбу. Грязный ее вариант, а не усиленный клановыми разработками – но даже это показалось довольно впечатляющим. Надеюсь, что Японская империя еще не скоро сможет найти аналог подобному кристаллу, который, как я подозревал, и стал причиной исчезновения целого клана вместе с его замком. После полного слияния с Химицу, я совершенно перестал ассоциировать себя с Йоси. Впрочем, Николаем я себя тоже уже практически не ощущал. Слишком много всего произошло. Я даже имя себе новое выбрал. Им я и представился агенту, когда подписывал ничего не значащий контракт, где говорилось, что я получу гонорар после того, как мы войдем в порт уже в Американской империи. Хитро придумано, ничего не скажешь. Вот только мне на деньги было наплевать. Назвался я Текеши, по-моему, это имя полностью отображает мою теперешнюю суть. Агент только хмыкнул, но вписал это имя в контракт. Я же мило улыбнулся. Забрал бумагу и быстро ушел, пока мои глаза не поменяли цвет, что сейчас могло произойти совершенно непроизвольно. Хотя я полностью контролировал свой дар, но цвет глаз пока не поддавался контролю, потому что я не чувствовал, как они меняются, а для того, чтобы убрать черноту, приходилось максимально сосредотачиваться. И этим я всю дорогу до склада изнимался сосредотачивался на том, чтобы химицу не выдал нас, несмотря на то, что с головы капюшона я не убирал, чтобы лишний раз не светиться перед камерами порта. Уже подходя к своему складу, я понял, что что-то не так, потому что точно помнил, как закрывал дверь. Сейчас же она была распахнута настежь. Самым разумным было бы пройти мимо, делая вид, что прогуливаюсь. Уж где-нибудь до вечера можно будет пересидеть. И все бы ничего. Пускай хоть все склады в округе вскроют, если бы не одно «но». На складе хранилась шкатулка с сапфирами, которые я совершенно не горел желанием кому-нибудь отдать. Это мои трофеи, выстраданные потом и кровью. Моя моральная компенсация и во всем, что касалось этих драгоценных камней, у меня был определенный пунктик. В общем, забрать их я не дам. И точка. Подкравшись к проему, Я встал так, чтобы меня прикрывала тяжелая металлическая дверь и прислушался. В засаду, как и в то, что кланы меня нашли, не верилось, потому что нахрена им дверь в этом случае открытой оставлять? Или на поимку особо опасного преступника, убившего наследника Якимота, отправили самых дебильных исполнителей? Мол, пускай идут те, кого совсем не жалко, потому что дебил-сынок не стоит того, чтобы из-за него напрягаться и терять ценный ресурс в виде людей». Но так или иначе, какую-то деятельность показать надо. Иначе глава клана потеряет лицо. Вот то он и показывает. И не пускает на разборки Соши лучших бойцов, потому что... А вдруг? Вдруг Оши окажется достаточно ловким, чтобы положить часть посланных за ним бойцов. Это ведь хоть и не штучный, но все же дорогой товар, чтобы такими бойцами просто так рисковать. Сейчас люди и кемота ох, как понадобится... Ведь без козыря в рукаве в виде своей драгоценной шахты они станут мишенью для Ита и, возможно, для Кюдзе, которых, в принципе, кинули, так и не завершив сделку со своей стороны. Но, как бы то ни было, сколько бы я ни вслушивался, так ничего подозрительного я не услышал и хотел было уже войти, чтобы оценить обстановку, как меня остановил раздавшийся голос совсем близко от дверного проема. «Ты глянь, что я нашел! Это мы удачно зашли!» и, говоривший, разродился гоготом. Интересно, что же они все-таки нашли? Потому что выбор на самом деле был довольно впечатляющим. И сапфиры, и мечи, сделанные древним мастером, которые я не решался таскать с собой, потому что то и другое привлекло бы внимание ко мне со стопроцентной гарантией. «Я не думаю, что трогать эти вещи – хорошая идея!» Второй голос принадлежал женщине – которая была, скорее всего, больна, потому что голос звучал хрипло. Да к тому же она постоянно подкашливала. «Сомневаюсь, что твой бывший хозяин мог бы хранить в этом складе нечто подобное. А значит, их сюда принес кто-то другой. За столь ценные вещи я даже представить себе не могу, что с нами могут сделать. Смотри, тут свежие следы, а дверь была открыта, хотя ты говорил, что на дверях стоит защитная печать». «Да ладно тебе, Фудзико. Все равно мы сегодня сваливаем на корабле в американскую империю». «Кто нас там будет искать? И там-то нам как раз и пригодятся эти камешки, чтобы начать хорошую, красивую жизнь. Если только нам дадут ее начать, ты слишком самоуверен, кира Голос приблизился к воротам. «Зачем же ты вообще пошла со мной?» В голосе парня послышалось раздражение. Раз они планировали уплыть сегодня, то наверняка тем же способом, что и я. А туда старше 18 лет не набирали. Гостям требовалось свеженькое мясцо. Лучше всего хорошенькое и необремененное интеллектом. Я не видел пока грабителей, но предполагал, что они, уж парень-то точно, соответствовали требованиям на все сто процентов. «Я пошла за тобой, потому что ты уверял, что владелец склада часто распевал прямо здесь чаи и различные целебные отвары, а мне сейчас не помешало бы что-нибудь от кашля». В проеме показалась тонюсенькая женская фигурка, которую я тут же обхватил за талию и притянул к себе, зажав рот ладонью. Девушка замычала и начала отчаянно вырываться. Держать ее становилось неудобно, и я на секунду, отпустив талию, поднял руку вверх, безошибочно нашел каротидный синус, не сильно надавив на него. — Фудзико! — раздался приглушенный голос парня, который, судя по всему, находился вдали от входа. — Хватит! — «Сейчас не время для бабьих истерик! Зайди внутрь! Нам не следует сейчас привлекать излишнего внимания!» После того, как девушка услышала голос парня, она сделала очередную попытку вырваться и попыталась меня укусить, но по понятным причинам этого сделать у нее не получилось. Я надавил посильнее, и она стала брыкаться менее интенсивно. Тогда я рискнул и сдавил вторую сонную артерию. Девушка открыла рот, чтобы крикнуть, но из ее рта не вырвалось ни звука. Вскоре она закатила глаза и обмякла. Я же весьма аккуратно уложил ее на землю и стремительно ворвался в склад. Даже не знаю, для кого было больше неожиданностью мое появление. Для этого неудачника, который, оказывается, направился следом за девушкой, или для меня, потому что я не ожидал сразу же столкнуться с ним нос к носу. Вот только парнишка шел за девушкой явно и с добрыми намерениями потому что подружек не догоняют с обнажённым Вакидзаси в руке. Или же он услышал возню возле входа, когда подошёл к нему ближе. От неожиданности я вздрогнул и остановился, а парень, наоборот, бросился на меня. Шаг в сторону, немного пропустить этого горя вояку вперед, следом быстрый перехват руки с мечом. Резко рвануть на себя, одновременно выворачивая беря на болевой. Парень взвыл и выпустил Вакидзаси, который я перехватил второй рукой, и аккуратно полоснул его по горлу. Я выпустил парня и сделал шаг в сторону. А Кира, кажется, так называла его девушка, упал на колени, пытаясь руками зажать страшную рану на шее. Я посмотрел на свой клинок, который, почувствовав хозяйскую руку, слегка завибрировал. «Да уж, не следует брать в руки мечи, о которых ничего не знаешь». Я поморщился, глядя, как из горла парня вырвался булькающий звук, и он завалился на пол, а под ним начала растекаться лужа крови. Я осмотрел на него равнодушно, одновременно ругая себя. Я был страшно недоволен тем, что убил его, а не ранил. Проклятые рефлексы. Ладно, время еще есть, и мне бы не хотелось, чтобы охрана спутала мои планы, случайно наткнувшись на открытые двери и валяющиеся на складе труп. Оглядевшись по сторонам, уверенно направился к стене, где мне, как помнится, стояли вполне себе симпатичные длинные ящики, которые вполне могли бы в случае надобности заменить гробы. Подтащив один из таких ящиков к месту несчастного случая, а случай был поистине несчастный, потому что в моем временном жилище пол оказался невероятно изгваздан, я впихнул тело внутрь, стараясь не запачкаться, а потом сдвинул ящик так, что он почти закрыл собой кровавое пятно». Смыв с рук кровь, я вышел на улицу, нашел возле двери все еще находившуюся без сознания девушку, взвалил ее на плечо и вернулся на склад. Там, сгрузив ее на ближайший диван, я запер дверь и принялся ждать, когда она очнется. Убивать ее было бы жаль, но я точно знал, что рука у меня не дрогнет, и если придется, то она вполне составит компанию своему приятелю. Она застонала и обхватила руками голову. Я же подтащил к дивану стул. Ну что же, сначала попытаемся вежливо поговорить. Мне был необходим хоть какой-то источник информации, а дети улиц знали обычно куда больше, чем об этом принято было думать. Девушка открыла глаза, увидела меня и испуганно вскрикнула. «Понятно. Опять мои глаза чернее ваксы». Закрыв их на мгновение, а потом открыв, я слегка наклонил голову набок разглядывая пленницу. А ничего так, даже красивая. «Меня зовут Кеши. «И если ты сейчас мне правдиво все расскажешь, а затем дашь магически заверенную клятву, то, пожалуй, я тебя все-таки не убью. Ну что, приступим?» Она медленно кивнула. «Как твое имя? И какого черта вы так бездарно пытались обнести этот склад?»